Своих вещей у него не было. За день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили. «Хорошо, что у меня нет семьи», — сказал он. «Вещи терять не так страшно». Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать. «Смотрите под ноги», — предупреждал мужчина в брезентовом плаще с капюшоном. Промерзший голос нехоти вырывался из капюшона, как из рупора, и стеснялся своей заботливости. Николай Евдокимыч попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги. Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался. — Простите, — сказал Николай евдокимович нога разболелась, если не возражаете. И присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал. Он любил маму, это знали все. Ее красота слишком заметна, постоянно говорил мне отец, и обязательно при этом вздыхал. Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал, а прежде всего, чтобы о ней забыл Николай Евдокимыч. Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких таких чувств, — объясняла мама. — Хочешь, поклянусь? Своим будущим и даже твоим. Мое будущее она оставляла в покое. «Я к нему ничего не испытываю», — настойчиво убеждала она отца. «Но он испытывает к тебе. А это, пойми, и что же? Бросить его на произвол судьбы?» — спросила она однажды. И резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. Голос менялся, становился сухим, словно река, потерявшая свои теплые добрые воды и обнажившая вдруг каменистое дно. — Ты умеешь укращать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу, я сдаюсь! — другой раз воскликнул отец и поднял руки вверх. Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу. Николай в институте звали подкидышем. «А где тебе подкинули его?» «Там и подкинули, в нашем строительном. Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уж известно?» Мама резко поднялась. «К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул», — печально сказал отец. Он ревновал маму к прошлому, как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже. «Когда-нибудь ты покинешь меня». «А о нем ты забыл?» Мама кивнула в мою сторону. «Ну, если только ради него, это слабое утешение». «В какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за подкидыша! Из-за этого безобидного князя Мышкина!» — возмутилась мама. «Князь Мышкин, подкидыш!» Это должно было убедить отца, что он в полнейшей безопасности. С тех пор отец стал называть Николая Евдокимыча только подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез. Он был выше подкидыша минимум на пол головы, а то и на целых три четверти. Не говорил по десять раз в день, если не возражаете. И все же щуплого Николая Евдокимыча, близорукового, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения это было необъяснимо, еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной. Ей было уже 37 лет. На мой взгляд, подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Но какая любовь в этом возрасте?» — рассуждал я. «Вот у нас в четвертом классе — это другое дело». Отец думал иначе. Если Николай Евдокимыч приглашал маму на вальс, он говорил, «она, к сожалению, очень устала». «Я полна сил и энергии», — заявляла мама, — и шла танцевать. Она привыкла стоять на своем не только потому, что была красивой, а и потому, что работала начальником конторы. Ей действительно подчиняли сварщики и прорабы. «Твои прорабы!» — говорил отец, делая ударение на последнем слоге. Если подкидыш обнаружил, что у него как раз три билета в кино, отец вспоминал, что в этот вечер они с мамой приглашены в гости. «Меня никто не приглашал!» — возражала мама. Она всегда говорила правду, рубила, как оценивал это отец. А честность тоже разная бывает, и если доброты ей не хватает. Отец начал как-то цитировать эти стихи, но запнулся.